Эгида плюс была создана чуть больше годы назад по инициативе энергичного молодого секретаря российского совета безопасности. Замаскированная под непритязательное охранное предприятие, она была питерской сестрой некоторых московских служб по неконституционному искоренению особо одиозных личностей в преступном и деловом мире. Костяк и гиды составили люди в разное время изгнанные со своих прежних постов, кто за правда и скатлество, кто за любовь к науке и новым методикам, мешавшую кому-то спокойно пить кофе. Теперь, собравшись в гиде, они, как езвительно отмечала Пиновская, периодически напаривались на то, за что боролись всю жизнь. Оставшийся один плещей взял на руки котёнка. Кефирыч клялся, что котик, но Сергей Петрович, где ты слышал край муха, будто такие симпатичные рожицы бывают исключительно у кошечек. Подошёл с ним к окну и стал смотреть через скверик на Московский проспект. Ему не хотелось думать про скунса, который и так уже испакостил день его рождения и обещал попортить немало крови в дальнейшем. Это было неизбежно. И Скороплещеев не в первый раз с головой уйдёт в хитроумные выкладки, но почему бы не дать себе минутную передышку, пока она ещё возможна. Не предаться простым человеческим размышлениям, как вон те люди, снующие взад-вперёд по проспекту, нормальные люди, незабоченные от ловом и от стрелам выродка. взявшего кличку у омерзительно пахнущего зверька. Когда-то давно в детстве Серёже плещееву всё время хотелось изобрести машинку для подслушивания чужих мыслей. Жизнь так сложилась, что детскую свою мечту он вспоминал чем дальше, тем чаще. То во имя профессии, то как теперь, чтобы хоть на время от неё отрешиться. Не думать о белом медведе казалось, как всегда, тяжело. Он попробовал переключиться на приятное, на новую резину для автомобиля, уже облюбованную в фирменном магазине, на праздничные деликатесы, которые ему велено было купить по дороге домой, на то, каким букетом умаслить любимую жену Люду, в отношениях с которой только-только наметилось Хрупкое затишье после очередного шторма с дождём. А то как бы не отреагировала слишком бурно надарённую киску. Мысль о кисках была определённо лишней. Охота за знакомым убийцей обещала стать похожей на ловлю чёрной кошки в тёмной комнате, причём когда её там нет. Вся наличная информация о скунсе носила характер столь же легендарный, как и история с нью-орлеанскими шлюхами. Либо происходил от лиц заинтересованных скорее в её преднамеренном искажении. Плещей вновь сняла очки, лишая законную жизнь мелких подробностей. Котёнок царапал когтями его голубую рубашку, цели устремлённые лесно плечо. Вот так оно всё и бывает в простой, ничем не приукрашенной жизни. уж сколько не петлял по белому свету, предположительно русский скунс, сколько не водил за нос ФБР, Интерпол и прочие удивительно тупоголовые организации, а только приехал на историческую родину. Как его чуть ли не у самолётного трапа цап-царап, неприметный российский егида во главе с её скромным, но гениальным начальником Между прочим, до сего дня и Гида, и он плещеев действительно промахов не допускали до сего дня, как и Скунс. Сергей Петрович отодрал от воротника вцепившегося котёнка, посмотрел в пыльные небеса за Московским проспектом и сказал вслух: "К нам едет ревизор".